Воскресный день по преимуществу предвоенный. Забравшись с ногами на диван, выдрузив на носочки, вы раскрываете News of the World. Чашка крепкого буро-коричневого чая сообщает вам верный настрой. Мягкие диванные подушки, уютно горит огонь в камине. Теплая, чуть затхлая атмосфера. О чем же желательно вам почитать в такой отраднейшей обстановке? Естественно, об убийствах. Джордж Оруэлл. Закат английского убийства. В эссе «Закат английского убийства» Джордж Оруэлл описывает наиболее убедительный и привычный нам тип убийцы. В идеале это адвокат или доктор, глава местных консерваторов или непримиримый борец за трезвый образ жизни. К преступлению его приводит страсть к секретарше. Но основной побудительной причиной становится страх общественного осуждения. Ему легче отравить собственную жену, чем перенести скандал развода с ней. Архетип убийцы по Оруэллу – маленький человек, заблудший, но тихий и респектабельный, весьма похожий на доктора Криппена. Доктор Криппен, чье имя стало нарицательным, в 1910 году после нашумевшего процесса был казнен за убийство жены. Но так было не всегда. В конце XVIII – начале XIX века убийца представала в глазах публики фигурой, скорее, героической, окруженной неким романтическим ореолом, благородным разбойником или же, возможно, харизматичным заядлым преступником, раскаивающимся на эшафоте. Нередко таких преступников удавалось лицезреть собственными глазами, на многолюдных и пользовавшихся особой популярностью в народе публичных казнях. Напротив, в наши дни излюбленный тип воображаемого преступника — фигура куда менее уютная и вполне устрашающая, никак не вписывающаяся в картину Оруэлла. Романные преступники теперь — это психопатичные серийные убийцы и отрицающие все и вся нигилисты, совершающие преступления, немотивированные, и от того более страшные. Моя книга не о реальных убийцах и посвящена не истории преступлений, хотя в ходе повествования мы неизбежно будем этого касаться. Я собираюсь исследовать то удовольствие, с каким британцы воспринимают, поглощают и усваивают идею убийства как такового, явление, возникшее в начале XIX века и сохранившееся по сей день. Соответственно ставим мы временные рамки, ознаменовывать которые призваны писатели. Начнем мы с Томаса Деквинси, писателя георгианской эпохи, автора эссе «Убийство» как одно из изящных искусств». Источником вдохновения ему послужили относящиеся к 1811 году так называемые убийства на Редкливской дороге, положившие начало мрачной связи между живописаниями убийств и взлетом газетных тиражей. Закончим же книгу мы, обратившись к эссе Оруэлла, в котором он сокрушается о падении качества британских убийств и распространенности преступника иного рода, более жестокого, пренебрегающего хорошими манерами преступника американизированного. Оба писателя, разумеется, рассматривают наслаждение убийством, смакование его как повод для сатиры и в то же время как дело прибыльное и коммерчески весьма успешное. В викторианскую эпоху чем дальше, тем больше популярность приобретали биографии убийц. В 1849 году целых 2,5 миллиона читателей соблазнились покупкой скоропалительно состряпанных подлинных мемуаров Марии Мэнинг, «Леди Макбет из Берманси» причастной к убийству собственного любовника, чье тело они с мужем погребли под полом кухни. В разгар холерной эпидемии все умы занимала история Мэннинг. Казнь ее собрала толпы зрителей, в числе которых был и Чарльз Диккенс, ужаснувшийся увиденному и, тем не менее, использовавший Марию в качестве прототипа убийцы в своем холодном доме. Казнь Марии мэнинг Один из последних случаев, когда публичному лишению жизни через повешение подверглась женщина. Впоследствии публика могла лицезреть фигуры убийц в псевдонаучном кабинете сравнительной физиогномики, известном также как «Комната ужасов» музея Мадам Тюссо. До сих пор можно наблюдать сцены знаменитых преступлений в представлениях уличного театра, на лондонских подмостках в спектаклях театра кукол. Убийства превратились в предмет купли-продажи, как, например, мои любимые керамические фигурки в виде домов, ставших местом громких убийств. Собирая материал для книги, я одновременно снимала телесериал на ту же тему, с особенным удовольствием запечатлевая причудливые и разнообразные артефакты, порожденные интересом общества потребления к убийству и откликом на него. Со странным трепетом вертела я в руках весы, на которых отмерял дозу опиума, пристрастившийся к нему Томас де Квинси. Вторично лишала жизни Марию Мартон, дочь кротолова из Сафолка, погребенную в 1828 году в амбаре под слоем зерна, когда в музее Виктории и Альберта приводила в движение марионеток XIX века, изображавших Марию и ее убийцу Уильяма Кордера. С особым мрачным волнением прикасалась я к подлинному скальпу Кордера и его сморщенному уху. Экспонат был выставлен на всеобщее обозрение с самого дня казни и по сей день хранится в музее Берри сент Эдмунса. Незабываемым впечатлением стал для меня тот момент, когда, оказавшись в комнате ужасов в нерабочее время, я вблизи увидела восковую фигуру доктора Криппена извлеченную из своей ниши, и смогла заглянуть ей в глаза. Такие переживания будоражат, потрясают и дарят ни с чем не сравнимое истинное волнение. Выход на авансцену массовой культуры образа убийцы, как в зеркале, отразился в возросшей популярности личности детектива. Встречали его, а впоследствии и ее — с подозрительностью, вызванной бытующим смутным представлением о том, что негоже британцу шпионить за людьми. Постепенно общество научилось полагаться на мастерство профессиональных следователей и ценить их работу, но симпатии авторов романов остаются на стороне сыщиков-любителей. Мне особенно симпатичен тип девушки, выросшей в убеждении, что именно ей суждено стать живым воплощением Гарри Твейн из романов, где действует лорд Питер Уинзи. Использование образа женщины из щеки позволяло авторам романов разрушать всевозможные табу и выводить своих героев за рамки привычных классовых и бытовых ограничений. Женщины-детективы выслеживали подозреваемых, скрываясь под масками, шпионили и, употребив природный ум, исправляли ошибки следствия. В викторианскую эпоху женщины-преступницы, реальные и выдуманные авторами романов, служили примером страстей и чаяний, не находящих выражения в обществе. В настоящее время совершенно очевидно, что искусство убивать, каким предстаёт оно в театре, песнях, рассказах, романах и газетных статьях, отражает подспудные страхи общества перед темными его задворками. Редклифские убийства были сопряжены со страхом перед разрастанием городов, угрозой проникновения чуждого уклада и злодеяниями хищника-отщепенца на плохо освещенных окраинных улицах. Но по мере того, как шел и мужал век XIX, убийство получило распространение уже и в среде городской буржуазии. Изобретение разных видов ядов и возникновение таких сфер деятельности, как, например, страхование жизни, предоставляли широкие возможности и новые мотивы для совершения преступлений. Шерлока Холмса мы привычно рисуем себе в свете газовых фонарей и ассоциируем с двухколесными экипажами и притонами курильщиков опиума, в то время как множество раз дела, которыми он занимался, вписывали его фигуру в антураж Лезерхеда, Эшера или Оксшота, усадеб, именовавшихся Глициниевая сторожка, Чилтернская мыза или Мирты, и чтобы раскрыть преступление, ему нередко требовалось покинуть Бейкер-стрит и Лондон и отправиться в провинцию на поезде. В начале XIX века убийцы из среды зажиточного сословия могли рассчитывать на то, что почтение, испытываемое властями к самому их статусу, убережет их и от закона. Но викторианская эпоха все чаще видит убийц, мужчин и женщин из средних слоев общества пойманными и изобличенными, И чем дальше, тем больше именно они, так заботящиеся о том, чтобы сохранить видимость респектабельности, становятся героями произведения Агаты Кристи, Дороти Ли Сейерс, Марджери Алленгейм, Найо Марш и других великих создателей детективов начала 20-го столетия. Их мир — это патриархальный и упорядоченный уклад загородных усадеб и коттеджей, населенных читателями Daily Mail. В почву этого узкого мирка творцы золотого века детектива бросали семена страсти и насилия. На сцену этого легкого чтива, расходившегося тиражами в десятки тысяч экземпляров, выходил герой-сыщик. Он убирал с глаз долой труп, раскрывал тайну преступления, наказывал зло и старательно подчищал и сводил на нет все нестыковки. В годы, последовавшие за Первой мировой, читателям требовались сюжеты скорее усыпляющие, умиротворяющие, нежели будоражащие. Испытывать ужас люди не желали и в дополнительных стимулах для этого не нуждались. Но в 1939 году проницательные старые дамы разрешающие все загадки в домах викариев, стали казаться публике какими-то уж чересчур уютно-пресными. Грэм Грин с его прозрениями и пристальным вглядыванием в психику убийцы и отчаянно смелый Джеймс Бонд превратили героинь детективов прежних лет в нечто старомодное наподобие старых калош. Детективы старого образца еще ковыляют по страницам романов, Но после Второй мировой войны их совершенно затмили куда менее приятные, более жесткие и энергичные их коллеги. В наши дни, хотя каждая третья проданная книга все еще детектив, публика смотрит на такого рода литературу, как на что-то вторичное, низкопробное и презирает ее за упрощенность содержания, где добро всегда торжествует над злом. И все же... Незамысловатый жанр детектива несет и положительную нагрузку, приучая простой рабочий люд находить удовольствие в чтении. при всем отсутствии особых художественных достоинств популярность детективов книг об убийствах наглядно демонстрирует то, что публика полагает необходимым читать и то, что она читает в действительности это разные вещи. в самую идею запретного удовольствия проникла Дороти Лиссейерс, чистосердечно признавшись еще перед войной. Похоже, смерть для англосаксов — источник самого большого удовольствия, забавляющий их сильнее всех прочих тем. После трудного рабочего дня, сунув ноги в шлепанцы, можно немного расслабиться. И вот уже 200 лет тема убийства дарит читателям комфорт и возможность релаксации. Попробуем понять, почему это так.